Глава тридцать седьмая «Ого, сэр, да у вас тут настоящий дворец!» Детектив-констабль Макбрайт остановился в прихожей, глядя в пролет широкой лестницы, где двумя этажами выше сверкал стеклянный купол потолка. Маклин оставил его глазеть и шепотом обратился к ворчуну Бобу. «Думаешь, стоит его в это впутывать?» «Ему можно доверять, сэр. Хороший парень». «Не в том дело», — неуверенно ответил Маклин. Полагалось бы вызвать спецотряд по борьбе с наркотиками, сообщить главному суперинтенданту еще много кому. Но если пустить все по официальным каналам, инспектора как минимум отстранят от дел до выяснения обстоятельств. И даже тогда у него на шее до конца карьеры будет висеть ярлык. Тот самый инспектор, у которого в туалетном бачке нашли кило кокаина. Лучше не уведомлять никого лишнего и разобраться самому. Вдобавок Маклин догадывался, кому обязан находкой. Меня больше заботит его будущее, если дело выйдет наружу. «А я, стала быть, не в счет!» Скроил обиженную мину ворчун Боб. «За парня не волнуйтесь!» «Он сам вызвался». Маклин оглянулся на молодого детектива, гадая, чем заслужил его верность. «Я постараюсь вам обоим отдать долг, если сумею». Ворчун Боб рассмеялся и пихнул инспектора в бок. «Договорились, сэр. Ну, где это? Мы теряем время, могли бы сейчас выпивать». Наверху. Маклин двинулся вперед. Все трое прошли через его спальню в ванную. Крышка бачка с подозрительным пакетом лежала на полу. «Отпечатки пальцев. Найдется чем снять?» Спросил Маклин, когда Боб вручил ему латексные перчатки. «Сейчас привезут», — ответил Боб, и тут же словно по команде в дверь позвонили. «Кто?» «Это м ответил ворчон Боб. м «Эм? Эмма Бейерт? Ты ей рассказал?» «Она специалист по отпечаткам. Привезет все необходимое» не вызвав подозрений. Больше того, все, что найдет, она сверит с базой данных. Она новенькая, никому не обязана, ни на кого не обижена. Ну, пока, во всяком случае. В дверь снова позвонили. Звонок не изменился в тоне, но прозвучал более настойчиво, словно требуя ответа. Инспектору совсем не хотелось втягивать тему в это дело, однако он доверился Ворчуну Бобу. Обычно сержант рассуждал здраво, если не считать серьезного промаха в выборе миссис Боб. Здесь действительно требовался опытный криминалист. Встряхнувшись, Маклин пошел к двери. «Не знала, что инспекторам так хорошо платят. Можно войти?» Эмма была одета для улицы. Потертые джинсы и свободная футболка. На плече висел футляр с камерой, плохо уравновешивая алюминиевый чемоданчик с принадлежностями для сбора отпечатков на другом плече. «Спасибо, что приехали. Позвольте помочь». Маклин взял у нее чемоданчик и провел к лестнице. Девушка шла следом, громко цокая каблучками по полу. Обернувшись, Маклин взглянул на ее черные ковбойские сапожки, не слишком обычная обувь для обследования места преступления. «Боб сказал, дело спешное. Надо было переодеться». «Нет, всё в порядке. Просто не думал, что вы любите стиль кантри». Маклин почувствовал, как горят уши. «Нам сюда». Он поднялся по лестнице. «Сразу в спальню? Люблю прямодушных мужчин», — заметила Эмма, бросая взгляд на кровать. «На мой вкус узковато». Ворчун Боб в ванной уже вскрыл пакет и озадаченно разглядывал содержимое. «Похоже на кокаин, сэр». Без анализа точно не скажешь, но если вы не имеете привычки хранить в бачке тальк, скорее всего, он. Только ведь это уйма денег на 10 тысяч фунтов. Кто это вас так щедро подставил? Я допускаю любые варианты, но человек, который может себе позволить роскошную квартирку в Лите, возглавляет список подозреваемых. Хорошая мысль. Надо установить, откуда взялся порошок, а значит, «Придется уведомить еще кого-то!» «Не обязательно», — возразила Эмма. «Я могу отдать образец на анализ, не регистрируя в системе. Кое-кто в лаборатории мне кое-чем обязан, и можно подать это как калибровочный тест». «Вы пойдете ради меня на такое?» Маклин не очень понимал, почему девушка его поддерживает, но в любом случае был ей благодарен. «Конечно, но вам придется расплачиваться». «Вы уже придумали, чем?» Маклин опустил взгляд на тугой пакет на полу рядом с бачком. «Есть вещи, на которые он не согласится, даже если на кону его свобода». Эмма, проследив его взгляд, расхохоталась. «Например, ужином». Инспектор так обрадовался, что девушка не потребовала долю наркотика, что не сразу сообразил, чего она просит. Между тем ворчун Боб вдруг застыл, а констебля Макбрайт неловко переступил с ноги на ногу. Возможно, он представлял работу следователя несколько иначе. Договорились. Правда, боюсь, не сегодня. Если только вы не сочтете за ужин пива под пиццу в компании двух разгильдяев. Нет, я имела в виду немножко другое. Да, я так и понял. К полуночи дома осмотрели сверху донизу. Не удовлетворившись кокаином в бачке, анонимный благодетель Маклина спрятал еще мешочек с наличными в баке для холодной воды на чердаке. Там набралось несколько тысяч фунтов десятками и двадцатками. На водонепроницаемой упаковке никаких улик не обнаружилось. Эмма выявила полдюжины фрагментарных отпечатков, в основном у задней двери и в ванной. Самым многообещающим был смазанный половинный отпечаток пальца на гладкой белой стене у двери на чердак. Вероятно, шляпка гвоздя прорвала латексную перчатку. Похоже, кто-то постарался стереть след тряпкой, что наводило на подозрение. А в остальном в доме было полно отпечатков, принадлежащих большей частью Маклину. «Дом на сигнализации?» — поинтересовалась Эмма, когда они, сидя на кухне, жевали пиццу и запивали ее бутылочным пивом из погреба. Пиво, как и остальные продукты в доме, было на полтора месяца просрочено, но это никого не остановило. Да, только я сомневаюсь, чтобы это что-то значило. В мине пытаются разобраться, что Макриди намудрил с их системой. Я начинаю жалеть, что поймал этого ублюдка. «Думаешь, он тебя так возненавидел, что все это устроил?» Вздохнул ворчон Боб, развалившись на стуле. «Видит Бог, он не бедняк, но все же это слишком!» «Можешь предложить кого-нибудь другого?» «Ну, я завтра утром первым делом сверю найденные отпечатки с его пальчиками». Эмма взглянула на часы. «То есть уже сегодня? Мне пора». Она отодвинула стул и встала. Маклин проводил ее до двери. «Спасибо, Эмма. Я понимаю, как ты рискуешь, помогая мне». «Действительно рискую, но я видела кокаинистов. Ты не из них. Что до наличных, зачем они тебе, когда у тебя такой особняк?» «Надеюсь, мне не придется никому этого доказывать. Ты, конечно, понимаешь, как неприятно все это может обернуться. Для всех нас». Она улыбнулась в уголках глаз, Собрались морщинки. «Не беспокойся, у меня рот на замке. Нас тебя ужин, и желательно при свечах». Когда Эмма отъехала, Боб с Макбрайдом подошли к Маклину. «Ты с ней осторожнее», — посоветовал ворчун Боб. «У неё, знаешь, та ещё репутация». «Это ты её пригласил», — начал было Маклин, но осёкся, заметив, что Боб улыбается. «Ну, идите уже». Оба по домам. Когда машина скрылась в темноте, Маклин вернулся на кухню. Пакеты с кокаином и деньгами лежали на столе рядом с недоеденной пиццей. Пицца, даже остывшая, пожалуй, пригодится на завтрак. А вот с пакетами проблемы. Маклин обернулся к часам на стене. Поздно, конечно, но для чего нужны друзья, если их нельзя разбудить среди ночи? Трубку взяли после третьего гудка. Фил, судя по голосу, слегка запыхался. Маклин решил не задумываться, с чего бы это он. Его бывший сосед физических упражнений не любил. «Фил, прости, что звоню так поздно. Окажи мне услугу». Маклин взвесил на ладони сверток с кокаином. «Можно воспользоваться мусоросжигателем в вашей потрясающей лаборатории». Фил и Рэйчел встретили Маклина у заднего входа в лабораторию. Инспектор несколько удивился. Он не сомневался, что девушка была рядом с Филом во время телефонного разговора, но приезжать-то ей зачем. В такой час уютнее лежать в постели под одеялом, пусть и в одиночестве. «Спасибо, Фил». Маклин поправил сумку на плече. «Просто удивительно, как много весят кило кокаина и 50 тысяч фунтов мелкими купюрами» особенно когда несёшь их по городским улицам глубокой ночью. Он подумывал взять такси, но решил, что лучше обойтись без лишних свидетелей. «Я ещё не знаю, за что спасибо», — заметил Фил. «Мы теряемся в догадках». «Ах да, давайте войдём», — Маклин кивнул на двери. Ему хотелось поскорее убраться из-под немигающего взгляда камеры наблюдения. «Да, конечно», — Фил набрал код, и замок послушно щелкнул, открывшись. В дальнем складском конце лаборатории было полутемно. Приятели поднялись на два лестничных марша, миновали помещение где гудели и мерцали огоньками дорогие установки, и вошли в кабинет Фила. Только там Маклин чуть расслабился. Он свалил сумку на пол и рассказал им все. «Друзья молча выслушали». «А разве не положено сообщать о таком в полицию?» — нарушила неловкое молчание Рэйчел. «В самом лучшем случае меня на полгода отстранят от работы, пока отдел собственной безопасности копается в моих делах. Даже если я окажусь чист, то навсегда останусь тем самым копом с кило кокса и полусотни штук в заначке». «Не преувеличивай!» — успокаивающе заметил фил Ты не знаешь полицейских, дружище. Такие вещи, независимо от исхода, навсегда остаются в досье. Я не скрываю никаких грязных секретов, но это не значит, что отдел собственной безопасности ничего не найдет. Это спрятали у бабушки, значит, и у меня в квартире что-то обнаружится. Вдобавок есть много желающих заставить полицию терять на меня время, выясняя, что это все подстава. «Но зачем?» — Рэйчел открыла сумку и вытащила пакет с деньгами. «Убей, не знаю», — Маклин выразительно пожал плечами. «Похоже, я кого-то сильно разозлил». «Ты собираешься их сжечь?» — спросил Фил. «Пятьдесят тысяч фунтов наличными?» «Я хочу сжечь наркотик, это точно. Предпочел бы я от денег избавиться. Честно говоря, понятия не имею, может, они краденые». «Да, банкноты не помечены, но что с того?» «Жалко же», — протянул Фил. «Ну если они и вправду неизвестно, откуда взялись. Представляешь, как разозлиться тот, кто их подложил, если их не найдут?» Маклин взглянул на бумажку в руках у Рейчел. Он собирался уничтожить все, что принес, ведь сам он в деньгах не нуждался. А вот кому-то другому они бы не помешали. Если он на этом не попадется, выйдет хорошая шутка. «Ладно, дай-ка их мне». Пакет с деньгами покрывал тонкий слой серого порошка. Эмма искала отпечатки. Маклин аккуратно вскрыл упаковку и достал пачку, стянутую бумажной лентой. «Рэйчел, записывай номер, ладно?» Это заняло несколько минут. Наконец Маклин решил, что сделано достаточно. Он отобрал наугад несколько купюр для проверки, не фальшивые ли а потом снова запаковал сверток и вручил Филу. Рэйчел отдала ему список номеров. «Подсуну на проверку, как только будет очередное сообщение об ограблении», сказал инспектор, «еще проверю, не фальшивки ли. До тех пор не трогайте ни одной бумажки. Спрячьте так, чтобы никто случайно не наткнулся. Вам совершенно ни к чему попадаться на хранении сомнительных денег». «Если они окажутся чистыми, оплатите расходы на свадьбу». «А тебе они не нужны?» — спросил Фил. «Нет, не нужны. И, кстати, поздравляю». «С чем?» — «С помолвкой. Я заметил, что вы не стали отпираться, когда я заговорил о свадьбе». «Фил, мы же договаривались, что никто не узнает, пока я не защищу диссертацию». Рэйчел покраснела до слез и кулаком пихнула Фила в плечо. «Не волнуйся, Рэйчел, я прикушу язык до официального объявления». Маклин ухмыльнулся. Впервые за эти сутки ему стало весело. «А теперь пойдемте-ка жечь наркоту».